Глава 54. Мистер Соломон Пель при содействии почтенных представителей кучерского искусства устраивает дела мистера Уэллера старшего. Сэмми! сказал мистер Уэллер старший, приступив к своему сыну на другое утро после похорон. Я нашел его, Сэмми! Я так-таки думал, что оно там. О чем думал? «Что оно где?» — спросил Самуэль. «Я говорю, Сэмми, о завещании твоей мачехи», — отвечал мистер Уэллер, «по силе которого мы должны распорядиться так, чтобы все знаешь для верности и приращения было припрятано в банк, как я тебе говорил». «А разве она не сказала, где найти эту бумагу?» — спросил Самуэль. «И не заикнулась, друг мой, в том-то и штука», — отвечал мистер Уэллер. Мы все толковали, знаешь, об этих домашних дрязгах, и я старался развеселить ее, как мог. Так что мне не пришло и в голову расспросить ее насчет этого документа. Оно и то сказать. «Едва ли бы я стал делать эти расспросы, если бы даже вспомнил о них», — прибавил мистер Уэллер. «Неловко, друг мой, Сэмми, хлопотать о собственности человека, когда видишь, что ему надобно отправиться на тот свет». Если бы, примером сказать, какой-нибудь пассажир шарахнулся на мостовую с империала-дилижанса, неужели у тебя достало бы совести запустить руку в его карман и расспрашивать в то же время, как он себя чувствует?» А Озадачив своего сына этим аллегорическим вопросом, мистер Веллер развязал бумажник и вынул оттуда грязный лист, исчерченный разнообразными каракулями в замечательном беспорядке. «Вот он, Сэмми, этот документ, друг мой», — сказал мистер Уэллер. «Я нашел его в маленькой черной чайнице на верхней полке, за стойкой у буфета. Туда она еще до замужества обыкновенно прятала свои банковские билеты Сэмми. И я подмечал несколько раз, как она вынимала их для надобностей по хозяйству. Бедняжка! Будь у нее...» все чайники наполнены одними только завещаниями, в доме не вышло бы никакого расстройства, потому что в последнее время она совсем перестала пить. «О чем же говорится в этом документе?» — спросил Самуэль. «Да все о том же, о чем уж я толковал тебе, Сэмми. 200 фунтов стерлингов оставляю моему возлюбленному пасынку Самуэлю, а всю прочую собственность...» движимую и недвижимую, любезному моему супругу Тони Уэллеру, которого я назначаю своим единственным душеприказчиком. Вот как! И больше ничего? Ничего больше. И так как все это дело касается только нас с тобой, друг мой, то эту грамотку, я полагаю, всего лучше зашвырнуть в огонь так, чтобы и след ее простыл. Что ты делаешь? закричал Самуэль, выхватив бумагу из рук отца, который в простоте душевной принялся разгребать уголье, чтобы торжественно придать всесожжению завещания своей супруги. «Хороший ты душеприказчик, нечего сказать!» «А что? Как что?» «Ты должен явиться с этой бумагой в суд, старичина, и выполнить все по порядку, что там потребуют от тебя». «Неужто?» «Я тебе говорю!» — отвечал Самуэль, тщательно свернув документ и положив его в карман. — Надевай сейчас же свое лучшее праздничное платье и марш за мной. Времени терять не должно. — Очень хорошо, Сами. Времени терять не станем. Чем скорее, тем лучше. Только заметь, мой друг, один только Пель в состоянии нам обделать эту механику. Никто, кроме Пеля. — Мы к нему и пойдем, старичина. Скоро ли ты соберешься? Мистер Уэллер подошел к маленькому зеркалу, стоявшему на окне, подвязал галстук и затем принялся напяливать на свое тучное тело разнообразные статьи верхнего туалета. — Погоди минуточку, друг мой Сэмми, — сказал он. — Старцы не так легко надевают свои жилетки, как ваши братья, ветреная молодежь. Да до моих лет, сам узнаешь. «Нет, уж я лучше останусь вовсе без жилета, чем соглашусь напяливать его, по-твоему, старик». «Ты так думаешь теперь, легкомысленная голова?» — сказал мистер Веллер с важностью маститого старца. «Но вот если поживешь лет полсотни, да овдовеешь раза два, ты когось запоешь другую песню. Дурь-то понемножку испарится из твоей головы» и ты на опыте узнаешь, что вдовство и премудрость идут рука об руку, Сэмми». Выразив эту непреложную истину, бывшую плодом долговременных наблюдений, мистер Уэллер застегнул жилет от первой пуговицы до последней, надел свой парадный сюртук, почистил шляпу локтем и объявил, наконец, что он совсем готов. «Только надо бы на тебе заметить, Сэмми!» сказал мистер Уэллер, когда они катились в кабриолете по лондонской дороге. «Ум хорошо. Два лучше, а четыре и того лучше. На всю эту собственность, пожалуй, чего доброго, могут разгореться ненасытные глаза этого доки. Так поэтому не мешает нам взять с собой двух приятелей на всякий случай, тех самых, что тогда провожали тебя в тюрьму». При них я ничего не боюсь, потому что, видишь, ты, они отлично знают толк в лошадях. Что же из этого? А вот что. Кто хорошо судит о лошадях, тот умеет судить обо всем на свете. И такого человека сам черт не проведет. Заметь это, сын мой Самуэль. Такое мудрое умозаключение не допускало никаких противоречий, и Самуэль не возражал. Пестролицы, джентльмен и еще два жирные и толстые кучера, избранные, вероятно, за их необъятную премудрость, немедленно явились к услугам мистера Уэллера в Харчевню на Португальской улице, откуда с общего согласия отправлен был посол в коммерческий банкротский суд с поручением отыскать юридического доку мистера Соломона Пелля. Мистер Соломон Пель в ожидании заседания присутствовал в коммерческом суде и угощал себя пеклеванным хлебом с колбасой. Получив приглашение в трактир, он засунул колбасу в карман между разными официальными документами и, перебежав через улицу с быстротой стрелы, очутился в общей зале трактирного заведения перед почтенными лицами представителей кучерского искусства. «Джентльмены!» — сказал мистер Пель, скидая шляпу. «Желаю всем вам здравия и благополучия на многие лета! «Я не намерен льстить вам, господа, но вы должны знать, что ни для кого, кроме вас, я не вышел бы сегодня из суда». «Разве вы очень заняты?» — спросил Симуэль. «Занят! Скажите лучше, завален делами по шею, по горло!» — как обыкновенно говаривал мне незабвенный друг мой, покойный лорд-канцлер. Господа, когда он после выслушания прошений выходил из палаты лордов. «Бедный товарищ!» Если бы вы знали, как изнуряли его все эти труды! Мне уж не раз приходило в голову, что эти прошения совсем доконают его». Здесь мистер Пель, взволнованный грустными воспоминаниями, печально покачал головой и приостановился. Мистер Уэллер-старший многозначительно подмигнул своему соседу и предложил вопрос относительно влияния, произведенного многотрудными занятиями но впечатлительную натуру благородного друга мистера Пелля. «Да, джентльмены, эти занятия совсем расстроили его здоровье, и уж он никогда не мог оправиться», — сказал мистер Пелль. «Сердце бывало надрывалось, когда видишься с ним после парламентских заседаний». «Пелль, друг мой», — говаривал он мне временами, — «скажите, пожалуйста, какой дьявол помогает вам?» управляться с этой головоломной работой. Право я не постигаю этого. «Признаться друг мой», — обыкновенно отвечал я, — «уж я и сам этого не понимаю». «Пель!» — бывало прибавлял он со вздохом, и при этом глаза его обращались на меня с некоторой завистью. То есть с дружеской завистью, вы понимаете, господа. И я, разумеется, ничего обидного не находил для себя в этом чувстве. «Пель! Вы право, можно сказать, восьмое чудо света!» — Ох да! Это был прекраснейший человек, джентльмены. И вы бы полюбили его от всего сердца, если бы знали. — Стакан пуншу, моя милая! Сделав это обращение к трактирной служанке, мистер Пель вздохнул, посмотрел на свои сапоги, на потолок и затем, когда принесли пунш, выпил его одним залпом. — И то сказать, джентльмены! — продолжал мистер Пель, придвинув свой стул к столу. «Должностной человек не имеет права распространяться о собственных своих чувствах, когда требуют его помощи в какой-нибудь житейской нужде. Кстати, мистер Веллер, сегодня я имел честь прочесть горестное известие о смерти вашей супруги. Какой ужасный случай? Умереть в 52 года!» Мистер Уэллер подтвердил, что это был действительно ужасный случай. — Говорят, она была превосходнейшая женщина, мистер Уэллер, — сказал Пель тоном соболезнования. — Светская дама, сэр. — Да, вы не ошибаетесь, сэр, — отвечал мистер Уэллер-старший, не любивший входить в подробности этого предмета. — Она была превосходная женщина, когда я познакомился с ней в первый раз. — Тогда она была вдова, сэр. — Ах, как это интересно, — сказал Пель, озираясь кругом с грустной улыбкой. «И миссис Пель тоже была вдова». «Необыкновенный случай», — заметил пестролицый джентльмен. «Странное стечение обстоятельств», — подтвердил мистер Пель. «Тут ничего нет странного», — брюзгливо заметил мистер Уэллер-старший. «Вдова — дело известное. Скорее выйдет замуж, чем старая девка». «И то дело», — подтвердил Пель. «Ваша правда, мистер Уэллер. Миссис Пель была светская дама в полном смысле» с большими достоинствами, с огромным талантом. Ее обращению и манерам удивлялся, можно сказать, весь наш квартал. Посмотрели бы вы, как она танцевала! Ох, как танцевала! Было что-то, знаете, такое тонкое, осанистое, субтильное во всех ее движениях. И в то же время э, все это так просто, натурально, особенно в кадриле. «Кстати, мистер Самуэль, высока ростом была ваша мачеха?» «Не совсем», — отвечал Самуэль. «Миссис Пель, господа, была дама высокая, стройная, блистательная, с благородной осанкой и величественным носом, созданным как будто для того, чтобы повелевать, джентльмены. Удивительно! Она меня очень любила. Да, очень. И родня у нее знаменитая. Брат ее матери, джентльмены, содержатель магазина гербовой бумаги, обанкротился на огромную сумму». «Все это очень недурно», — сказал мистер Уэллер, начинавший чувствовать некоторое беспокойство в продолжении этой беседы. «Только надобно нам обратиться к делу, за которым мы призвали вас, господин юрист». Эти слова оказались истинной музыкой для ушей мистера Пелля. Уже начинал он думать с великим огорчением, что почтенные представители кучерского сословия пригласили его единственно за тем, чтоб откушать с ними чашку чаю или выпить стакан Грога. Но теперь, к великому наслаждению, все эти сомнения рассеялись в одну минуту. Глаза юриста заблистали искрометным блеском. Он облокотился на стол и сказал. «За каким же делом я призван, джентльмены? Не желает ли кто-нибудь из вас объявить себя банкротом или засесть в тюрьму из дружеских расчетов? Нет, сэр!» «История тут будет немножко почище тюремного ареста», — сказал мистер Уэллер-старший. «Самуэль, подай документ». И завещание по всей форме перешло в руки делового человека. «Обделайте нам эту механику, и мы вам будем очень благодарны», — сказал мистер Уэллер. «Извольте, извольте, это нам нипочем», — отвечал Стряпчий. «Только я должен предупредить, что за хлопоты останетесь довольны, я вам говорю» перебил пистролицей джентльмен. «Так-то оно так, только не угодно ли пять фунтиков заплатить вперед, мистер Уэллер?» сказал мистер Пель с улыбающимся лицом. После предварительных переговоров со своими товарищами мистер Уэллер принужден был тотчас же выдать эту сумму в виде задатка своему адвокату. Затем последовала юридическая консультация, не имевшая, впрочем, определенного предмета. Мистер Пель намекнул к общему удовольствию почтенного комитета, что не будь это дело верено в его собственные руки, все пошло бы на выворот вследствие причин, объясненных не совсем удовлетворительно, но признанных весьма достаточными как душеприказчиком, так и всеми его посредниками. Затем, после сытного завтрака, вся компания в сопровождении юриста отправилась для предъявления духовной в докторскую общину, где свидетельствовались завещания. На другой день тем же порядком опять совершено путешествие в ту же докторскую общину, но необходимые в этом случае свидетельские показания были заторможены одним пьяным конюхом, который к великому ужасу прокурора и проктора вместо слов присяги изрыгал безобразные ругательства. На следующей неделе пришлось сделать еще несколько визитов в докторскую общину и в канцелярию специально занятию и рассмотрением прав по наследству. Покончив здесь дела, достопочтенная компания посетила контору совершения контрактов. На перепутье джентльмены заходили отдыхать в трактиры, где насыщали себя приличными завтраками, обедами и услаждали свой отдых обильными возлияниями благородных напитков. Наконец, все эти важные дела были окончены, и назначен день для продажи полученного мистером Уэллером наследства и получения рент из банка, что предназначалось совершить с помощью маклера Вилькинса Флэшера, Эсквайра, живущего в окрестностях банка, и рекомендованного компанией самим мистером Соломоном Пелем. Этот день был праздничным днем для мистера Уэллера и его друзей, и они, ввиду предстоящего торжества, разрядились на славу. Сапоги мистера Уэллера блестели, Костюм на нем был с иголочки и сидел весьма комфортабельно. Пистолицей джентльмен воткнул себе в петличку огромнейший цветок георгины. Платья остальных двух друзей также были украшены букетами из листьев лавра и других деревьев. Все трое надели свои праздничные платья. Лучше сказать, каждый из них нарядился, по крайней мере, в два кафтана. Что, по мнению кучеров, общественных экипажей, составляет высшее проявление изящества и вкуса. Мистер Пель ожидал их вместе их обыкновенных собраний. Он также имел с собой пару перчаток и надел чистую рубашку, которая, к несчастью, от слишком частого мытья была прорвана в двух-трех местах. «Теперь без четверти два», — сказал мистер Пель, смотря на часы в буфете. «Я полагаю, нам лучше отправиться к мистеру Флешеру в четверть третьего». «Как думаете, джентльмены, не выпить ли по доброй кружке пива?» — внушительно сказал пестролицый джентльмен. «Не дурно бы проглотить кусок холодной говядины!» — проговорил второй кучер. «Слушайте, слушайте!» — вскричал Пель. «Не худо бы и устриц!» — добавил третий кучер хриплым голосом. Этот почтенный джентльмен с давних пор страдал хрипотой. «Надобно достойно отпраздновать получение наследства!» — закончил искусный делец. — Не так ли? — Ха-ха-ха! — За мной дело не станет, джентльмены! — отвечал мистер Уэллер-старший. — Сэмми! Позвони! Самуэль повиновался. И, немного погодя, стол перед джентльменами был уставлен портером, холодной говядиной и устрицами. Каждый из джентльменов немедленно принялся за еду и питье, и все одинаково отличались на этом поприще. Впрочем, джентльмен с хриплым голосом превзошел всех. Он так исправно помачивал устрицы уксусом, что один истребил его целую пинту, почти полбутылки. Когда устричные скорлупы были убраны со стола, джентльмены занялись приготовлением напитка из джина и воды. «Мистер Пель!» — сказал мистер Уэллер, приподнимая свой стакан с грогом. «Вы...» «Мастерски сварганили мое дело. Вам я обязан, что оно не застряло по пути». «Слушайте, слушайте!» — прокричал Самуэль. «Да, вы ловко смастерили его, и в благодарность за ваши хлопоты я предлагаю выпить за ваше здоровье». «Стойте, стойте на минутку!» — закричал пестролицей джентльмен с изумительной энергией. «Глядите на меня, джентльмены!» И, говоря это, пестролицый джентльмен поднялся на своем месте. Все прочие последовали его примеру. Сперва он внимательно посмотрел на каждого из своих товарищей. Потом медленно поднял свою руку, и каждый джентльмен также медленно поднес свой стакан к губам. Через минуту корифей опустил руку, тоже сделали прочие и поставили на стол совершенно пустые стаканы. Невозможно описать потрясающий эффект этой церемонии. В одно и то же время, простая, поражающая и полное достоинство, она заключала в себе все элементы величия. Растроганный мистер Пель благодарил своих друзей следующей превосходной речью. «Общие хлопоты наши окончены, милостивые государи! Я очень рад, что могу изъявить вам торжественную благодарность за лестную доверенность, которой вы почтили меня в этом деле». Скажу без гордости и лести, что я здесь, как и во всех случаях, действую по утонченным правилам юридического искусства. Если бы вы обратились к какому-нибудь низшему сочлену из моей профессии, я убежден искренне и глубоко, что вам никогда бы не выкарабкаться из трущобы крючкотворных кляус и сплетней. Это самое мог бы, конечно, подтвердить вам благородный друг мой, лорд-канцлер, если бы только был он жив. Прошу покорнейшее не забывать меня и вперед, милостивые государи. Я обыкновенно присутствую в коммерческом суде с утра до вечера или забегаю временами в этот самый трактир. Вот мой адрес. Юридическое мое ходатайство всегда обойдется очень дешево, и никто, конечно, не будет столько заботиться о своем клиенте, как я, милостивые государи, что вы знаете теперь по собственному опыту. Можете смело рекомендовать меня всем вашим приятелям, и они, в свою очередь, будут вам очень благодарны, стоит им узнать меня поближе. Этот кубок, милостивые государи, имею честь пить за ваше общее здоровье. Выразив таким образом свои чувства, мистер Соломон Пель вручил визитные карточки друзьям мистера Уэллера и, посмотрев на часы, заявил опасение, что как бы не опоздать. Поняв намек, мистер Уэллер заплатил за съеденное и выпитое, и потом все шестеро отправились в Сити. Маклерская контора Вилькинса Флешера Эсквайра находилась в первом этаже во дворе, сзади английского банка. Клерк мистера Флэшера Эсквайра ушел обедать, и сам мистер Флэшер закричал «Войдите!», когда Пель и его спутники постучались у двери конторы. «Здравствуйте, сэр», — сказал мистер Пель, почтительно кланяясь. «Нам нужно бы получить завещанные деньги из банка». «Милости прошу, входите», — отвечал Флэшер. «Садитесь, пожалуйста, я попрошу вас подождать минут десять». «Нам не к спеху», — ответил Пель. «Вот вам стул, мистер Уэллер». Мистер Уэллер взял стул, Самуэль уселся на каком-то ящике, прочие друзья, на чем попало, и стали рассматривать календарь и еще какие-то две бумаги, прибитые на стене, с таким вниманием, как будто это были картины великих мастеров. Нус! Так, держим -те пари на полдюжины бордосского вина!» сказал мистер Флэшер эсквайр, возобновляя разговор, прерванный приходом мистера Пелля и его товарищей. Собеседником мистера Флэшера был весьма элегантный молодой человек, как видно, очень занятый своей наружностью. В ту минуту, как входила в контору компания мистера Уэллера, элегантный джентльмен придавался невинному занятию — ловле и истреблению мух. На обоих джентльменах были очень открытые жилеты и очень отложные воротнички. Очень тесные сапоги, очень большие кольца, очень маленькие часики, несоразмерно толстые часовые цепи и сильно надушенные платки. «Я не хочу держать на полдюжины. На дюжину, пожалуй», — отвечал элегантный джентльмен. «Идет, Семири, идет. Самого лучшего качества. Натурально» ответил Вилькинс Флешер, и и записал пари в своей записной книжке, карандашом, вправленном в золотой рейсфедр. Мистер Симмери сделал то же самое. «Сегодня я прочел объявление», — сказал мистер Симмери. «Дом Бэффера назначен в продажу с аукциона. Бедняга! Мне жаль его. Держу пари десять, гиней против пяти, что он перережет себе горло. Принимаю. Постойте, я подумаю» сказал мистер Флэшер с серьезной миной. «Он, может быть, повесится». «Отлично!» — отвечал мистер Симмери, вынимая свой золотой рисфедер «Согласен и на это. Скажем просто, что он лишится жизни». «Лишится жизни самоубийством». «Превосходно, Флэшер. Десять гиней против пяти». «Бэффер лишится жизни самоубийством». «На сколько времени идет, пари?» «На две недели». «О, нет!» — возразил мистер Симмери, приостанавливаясь на минуту, чтобы убить муху. — Лучше на неделю. — На десять дней. — Пусть будет, по-вашему, идет десять дней. Тем же порядком, как и прежние пари, в записные книжки обоих джентльменов была внесена памятная запись, что Беффер лишится жизни самоубийством не позже, как через десять дней. Если это совершится... «Вилькинс Флэшер Эсквайер получит 5 геней от Франка Симмери Эсквайера. В противном случае Франк Симмери Эсквайер получит 10 геней от Вилькинса Флэшера Эсквайера». «Мне очень жаль, что он провалился», — сказал Вилькинс Флэшер Эсквайер. «Какие великолепные обеды он задавал нам! Какой прекрасный портвейн мы всегда распевали у него! Я пошлю завтра своего метродотеля на аукцион» чтобы он закупил там все вино, которое получше. И я тоже пошлю. Пари на пять геней, что мой посланный отобьет вино у вашего. Держу. Затем мистер Симери, убив еще несколько мух, простился с мистером Флэшером и отправился разглядяйничать на биржу. Тогда Вилькинс Флэшер Эсквайр подошел к мистеру Пеллю и, собрав нужные сведения, пригласил всю компанию отправиться вместе с ним в банк. По дороге мистер Уэллер и его друзья смотрели с удивлением на все, что встречали на своем пути. Самуэль же на все эти чудеса взирал с полнейшим хладнокровием, как будто они были давно ему знакомы. Перейдя двор банка и несколько комнат, наши путники пришли в отделение, где должно было окончательно завершиться дело мистеров Уэллера старшего и младшего. Пель и Флэшер занялись беседой с чиновниками банка а остальная компания расположилась на ближайшем диване. «Как называется это место?» — прошептал пестролицый джентльмен на ухо мистера Уэллера-старшего. «Отделение фондов», — отвечал спрошенный. «А кто такие эти джентльмены, что сидят за конторками?» — спросил кучер, обладавший хриплым голосом. «А черт их разберет, что это за птицы?» — ответил мистер Уэллер. «Сэмми, сын мой любезный, кто эти джентльмены?» «Клерки?» — отвечал Самуэль. «А зачем все они едят сэндвичи?» «Потому я полагаю, что это их обязанность. Это часть системы. Они только и делают целый день, что едят». Мистер Уэллер-старший и его друзья не имели достаточно времени, чтобы размыслить о такой странной особенности английской финансовой системы, потому что мистер Пель и мистер Флэшер возвратились и пригласили их следовать за собой конторке, над которой была выставлена громадная литера «W», написанная белой краской на черном фоне. «На кой прах намалевано здесь это чудище?» — спросил мистер Уэллер своего адвоката, указывая ему на громадную вывеску. «Это заглавная буква фамилии вашей покойной супруги», — отвечал делец. «Это, верно, какая-нибудь плутня?» — сказал мистер Уэллер своим друзьям. «Наша фамилия начинается с Ви, а не с W». Фамилия почтенного джентльмена по-английски пишется Веллер, с W, но он привык подписывать Веллер с v. и, конечно, отдает предпочтение своему правописанию. «Нет, брат, Шалиш, я не позволю надуть себя». Друзья согласились с правильностью умозаключения мистера Веллера и, по всей вероятности, дело приняло бы плачевный исход, по крайней мере, в том отношении, что пришлось бы для разъяснения щекотливого обстоятельства потерять еще день, если бы Самуэль не разъяснил его способом, по виду не совсем почтительным, но зато решительным. Схватив своего отца за шиворот, он его притащил к самой конторке и держал до тех пор, пока почтенный джентльмен не подписал своего имени на что потребовалось немало времени, ибо мистер Уэллер выводил на бумаге свою фамилию печатными литерами. Эта операция была настолько продолжительна, что клерк успел очистить и съесть три яблока. Так как мистер Уэллер настаивал на немедленной продаже полученных билетов, вся компания отправилась на биржу. Вилькинс, Флэшер, Эсквайр, получив свое вознаграждение, пошел в свою контору, насвистывая какую-то арию. Мистер Уэллер-старший получил билетами английского банка 530 фунтов стерлингов, Самуэль 200. Мистер Уэллер первоначально хотел превратить свои билеты в соверины, но когда друзья заметили, что для хранения их придется купить новый мешок, почтенный джентльмен согласился разменять их на пятифунтовые билеты. — Мой сын и я, — сказал он, выходя от банкира, — сегодня же должны обделать нетерпящее отлагательство дельца. Зайдемте-ка куда-нибудь поблизости и покончим поскорее наши счеты. В соседстве оказалась очень удобная и спокойная комната, где и расположились друзья и стали приводить в ясность все обязательства. На Самуэля возложили обязанность определить вознаграждение мистеру Пеллю. Затем друзья мистера Уэллера, старшего, подвергли выведенный счет строгому обсуждению и хотели было вычеркнуть некоторые статьи, но мистер Пель Красноречиева жалобным тоном стал доказывать им, что они слишком строги к нему. И так смягчил их сердца, что они беспрекословно утвердили «все» и еще накинули малую талику. В окончательном итоге на долю мистера Пелля пришлась весьма почтенная сумма, которой он в течение шести месяцев мог оплатить свою квартиру, стол и прачку. Трое кучеров, хватив по стаканчику, поспешили домой, так как сегодня же вечером они должны были восседать на козлах своих дилижанцев, Мистер Пелль, видя что не предвидится новые попойки, распрощался самым дружеским образом с обоими Уэллерами, и они остались теперь одни. «Мой любезный сын», сказал мистер Уэллер, засовывая бумажник в свой боковой карман, «от продажи дома и прочего имущества твоей покойной мачехи и с приложением денег, взятых из банка, у меня капиталу 1180 фунтов. Ну, Сэмми, поворачивай теперь оглобли». В гостиницу Коршуна и Джорджа.